Студия «Ардис» представляет Ирина Смирнова, Джейд Девлин, «Забракованная невеста». Читает Наталья Штин. Глава первая. Бабуля сидела у подземного перехода на маленькой складной табуреточке, зябко поджав под старушечье рыжее пальто полные ноги в потертых угах огромного размера. Прямо перед ней — На влажном с ночи асфальте поверх аккуратной чистенькой клеёнки было разложено несколько томиков в пестро радужных обложках. С них на прохожих призывно светили полуголые красавцы с накачанными торсами и томно поникшие в их руках трепетные девы в расшнурованных корсетах. Даша выскочила из метро и привычно припустила вдоль киосков. только краем глаза зацепив эту вакханалию страсти, когда чуть дребезжащий старушечий голос пробился сквозь монотонный гул вечернего города. «Деточка, ты веришь в любовь?» Даша сама не поняла, почему оглянулась. Глупее вопрос придумать было трудно. Но так или иначе старческий голос ее затормозил. А потом девушка увидела и посиневшие от холода губы совсем пожилой женщины, и слезящиеся от ветра непостариковские яркие голубые глаза. «А сколько стоят книги?» — спросила Даша, присаживаясь на корточки рядом с клеёнкой. «Всего по пятьдесят рублей продаю», — грустно улыбнулась старушка и поправила немного подпорченный молью клетчатый шарф. «Недорого, верно?» «Недорого», — согласилась Даша, мельком прикинув, что книг около десятка. «Я все куплю, бабуль. Вот деньги, возьмите». И протянула тысячу. «О, а сдачу?» «Погоди, моя хорошая, я у цветочников разменяю», — засуетилась бабушка и неловко попыталась встать со слишком низкой табуретки. Наверное, испугалась, что внезапная покупательница передумает. «Не надо сдачи». Даша быстро собрала книги с клеенки и принялась запихивать увесистую пачку в рюкзак, Но те семки как назло скрутились в мертвый узел и не поддавались никаким усилиям. Погоди, деточка, я тебе пакет дам. Спохватилась старушка и полезла в недра большой клетчатой сумки с китайского рынка. «На-ка вот. Может подождешь сдачу-то? Большие деньги ведь. Не надо. Улыбнулась Даша, подхватив большой яркий пакет с логотипом какой-то фирмы. Приятного вам вечера, бабушка. «До свидания». «Ох, ты... Да что ж...» — растерянно проговорила продавщица вслед растаявшей в вечернем питерском тумане девушке, сжимая в руке голубовато-серую купюру. «Спасибо, детка. Дай тебе судьба того, чего сама больше всего пожелаешь». Дашка только усмехнулась, перебегая проспект. Читать эти книги она не собиралась. Наелась во времена студенчества — Да и времени не было совсем. Три года пахоты от зари до зари подняли Костину фирму с уровня рыночного киоска до крупной ресторанной сети. Зато и Даша стала авторитетным и знающим специалистом в сетевом маркетинге. Блины и каши «Костин дом» мелькали грамотно разработанными баннерами с каждого молодежного сайта и во всех социальных сетях. Заказы шли, только шум стоял, даже во время кризиса. Правда, Вламывать пришлось с утра до ночи и с ночи до утра. Но теперь должно было стать посвободнее, и они с Костиком наконец решили оформить свои отношения. Сейчас и в декрет не страшно. Если что, систему Даша отладила так, что она будет катиться и катиться с минимальным вмешательством. За этими приятными, что скрывать, мыслями девушка не заметила, как добежала до своего подъезда и даже поднялась на тринадцатый этаж. Ее недавно отремонтированная двушка в новом доме встретила хозяйку тишиной и уютным бормотанием холодильника. В пустой кухне этот звук напоминал урчание довольного кота, которого Даша так и не решилась завести. Ради этого ощущения присутствия чего-то теплого она не вызывала мастера, хотя, по-хорошему, бы следовало выяснить, чего относительно новый холодильник известной фирмы издает неположные ему звуки. Но ничего. «Скоро все будет. Семья и дети, и настоящий урлыка в уютном кресле. Наверное, она все же переедет к Костику, за город. А там...» Даша пристроила пакет с купленными из чистой жалости книгами в прихожей на полочку и со вздохом облегчения стянула сапоги. Еще один день позади. Теперь быстро попить чаю и спать. Завтра такой день. Она просто уверена». что Костик решился, наконец, на важный разговор. Он сам намекнул сегодня в конце рабочего дня и так мило смутился, спрятал взгляд. Уже приняв душ и переодевшись в теплую пушистую пижаму, Даша, тихо обругав себя трудоголичкой, затащила в постель ноут и привычно стремительно пробежалась пальцами по клавиатуре. В настройках рекламы Гугла все было в порядке. В рекламном кабинете ВКонтакте тоже. Девушка зевнула и решила в кои-то веки не работать в интернете, а поискать что-то просто так для развлечения. В памяти вдруг всплыло название с рекламного пакета, в который озябшая старушка сложила любовные романы. Странно, но на сайте фирмы сразу открылась не стартовая страница, а вкладка «Требуется». Даша машинально пробежалась глазами по объявлению и хмыкнула. Как обычно... Требуются и швец, и жнец, и на дудей грец. Управляющий гостиницей, рестораном, подсобным хозяйством, специалист по связям с общественностью, рекламе, коммуникабельный, стрессоустойчивый и так далее, и так далее. Ненормированный рабочий день, возможность служебного роста после испытательного срока. Ага, то есть работы у нас на двух с половиной человек, а денег есть только на одного. Плавали, знаем. И сколько они там предлагают? Сколько? Э, не, ложёвая какая-то вакансия. Таких зарплат в этой отрасли не платят. Еле не знать. С этой мыслью девушка выключила ноут, потом свет и блаженно вытянулась под одеялом. Завтра рано вставать. Утро началось отлично. У Даши было превосходное настроение. Она летела на работу как на крыльях, а когда на входе в большое офисное здание столкнулась с курьером, который доставил огромный шикарный букет алых роз в дирекцию фирмы «Костин дом», и вовсе почувствовала, как все ее существо заполняется невесомым газом счастья. «Лен, привет!» Даша на бегу улыбнулась ближайшей подруге, разбиравшей корреспонденцию за стойкой ресепшена, и помчалась дальше, на ходу пообещав. «Потом поболтаем. У нас с Костей важный разговор». «Даша, подожди!» Лена неожиданно быстро выскочила из-за стойки и успела поймать счастливую невесту за рукав у самой двери в директорский кабинет. «Подожди, ты немного неправильно все поняла. Это у нас, Кости, к тебе серьезный разговор». «В смысле?» — растерянно улыбаясь, переспросила Даша, чувствуя, как веселящий газ стремительно улетучивается из ее крови. Ровно через четыре часа Девушка медленно поднималась по лестнице на свой тринадцатый этаж. Она даже не обратила внимания на то, что какой-то любезный сосед придержал ей двери лифта, машинально пошла пешком. По краю сознания с рыбой дрейфовала одна мысль. «Надо устать так, чтобы свалиться в сон, как в омут, и ничего не чувствовать». Войдя в квартиру и по привычке аккуратно повесив пальто в шкаф, Даша прошла сначала на кухню, постояла там несколько секунд, и также медленно переместилась сначала в гостиную, а потом в спальню. Все вроде бы осталось по-прежнему. ее уютная квартира, книги на полках, фикус, степанит, названный так в честь подарившей его на новоселье тётке. И в то же время было ощущение, что она стоит среди руин собственного мира, как последний выживший после апокалипсиса. Даша еще несколько минут переминалась с ноги на ногу, растерянно обводя взглядом оклеенные бежевыми обоями стены, а потом медленно опустилась на пол. Забытая сумка, которую она до сих пор на автомате держала в руках, глухо брякнула о ламинат металлическим колечком замка. Этот звук вывел Дашу из оцепенения. Она выпустила сумку, уткнулась лицом в ладони и не заплакала, завыла. В голос без слез, отчаянно выплескивая в никуда боль, предательство, разбитые мечты, любимую работу, три года каторжного труда, свою придуманную семью и счастливую жизнь. Сколько еще прошло времени, Даша не могла сказать. Истерика без слез постепенно перешла в настоящий водопад с рыданиями и невнятными выкриками, сумкой брошенной в стену, так что все ее содержимое разлетелось по комнате. и тупым опустошением, которое пришло вслед за слезами. Но в какой-то момент девушке показалось, что так даже легче. Огромный невыносимо жгучий камень предательства растворился и вытек, оставив в душе оплавленную дыру. Но с ней уже можно было как-то жить. Особенно если заставить себя забыть, как они вместе выбирали проект дома с двумя детскими, Спорили, листали журналы, обсуждали мебель. Как Костик, лежа на кровати, глядя в потолок, вдруг стал выбирать имена их детям, настаивая, что первый обязательно надо девочку, а потом мальчика. Как цветы дарил всего несколько дней назад и улыбался, поправляя выбившуюся из ее прически прядь. Ну нет, прекращаем эти воспоминания, иначе снова начнётся слезоразлив и вой в голос. Даша в последний раз всхлипнула, и с трудом встала. Пока билась в истерике, все тело затекло и теперь неприятно кололо мурашками, словно под кожу натолкали стекловаты. Тихо охнув, девушка растёрла окоченевшие ладони и решительно отправилась в ванную. Да, горячий душ — это то, что ей необходимо. Через час она пила на кухне свежезаваренный чай, прислушиваясь к уютному журчанию белого и холодного друга, и думала, что от всего случившегося у нее едет крыша. В мурлыкающем гуле прибора ей явно чудились сочувствующие интонации. «Да, мать, дожила. Тебя утешает холодильник». Так или иначе, сидеть и рыдать больше не получалось. Значит, надо было найти, чем себя занять. Хотя чего далеко ходить? Работу нужно искать. За эти три года она, конечно, накопила кое-какой жировой запас, но надолго его не хватит, а ипотеку платить каждый месяц. Даша налила себе еще чаю и сходила в спальню за ноутом. И словно в насмешку, первая же страница, которой ей открылась, когда умный девайс вышел из режима сна, была вчерашняя вкладка с той странной вакансией для пятирукого шестинога с двумя головами и зарплатой, как у топ-менеджера Майкрософта. Девушка хмыкнула, дотянулась до полочки над столом и нашарила старую флешку. Она ведь так и не удалила с неё ещё то давнее резюме, с которым когда-то пришла устраиваться в Костин дом. Что она теряет? Вот просто так, назло всем и всему, взяла и отправила устаревшее резюме в эту самую гостиницу с рестораном. трепета закрыв окно с сайтом странной организации, Даша занялась просмотром вакансий всерьез. Но скоро поняла... что не может сосредоточиться, махнула рукой, закрыла ноутбук и пошла в кровать. Но сразу уснуть не получилось, и, поворотившись в постели с полчаса, опять немного поплакав, девушка включила свет и взяла с тумбочки книгу, мельком удивившись, как она тут оказалась. «А, это из тех, что вчера купила. И не просто женский роман с претензией на фантастику или фэнтези, как это сейчас называется». Слог у автора оказался довольно легким, Не сказать, что Даша увлеклась, но хотя бы немного отвлеклась. Правда, к середине, напечатанной довольно крупным шрифтом сказки, буквы снова стали расплываться, хотя она несколько раз сердито вытирала глаза и нос. Потом бросила и это занятие, и книгу, уткнулась в подушку и тихонько заплакала. Но почему? Почему кому-то сразу три сказочных принца, один эльфея и другого? Неземная любовь, предназначение и королевство в придачу. Я тоже хочу. Жениха принца, бал, неземную любовь. Хотя бы работу нормальную, черт побери. Уже сквозь сон Даша услышала, как на кухне дзынькнул ноут, сигнализируя о том, что на почту пришло новое сообщение.